Глава сорок третья. Атомная пыль. Мы нашли верховых лошадей, привязанных у главного входа. Тотчас же нас окружили полицейские, наши полицейские. Я предъявил фишку, а только и так узнали, по портретам на стендах. «Бери мою», — сказал я ему. «Она смирная и быстроногая». А сам, мельком оглядев привязанных лошадей, выбрал себе гнедую поджарую кобылу с длинными ногами и подстриженной гривой. Сначала она рванулась, почуяв чужого, но тут же пошла, когда я взял поводья. Если Бойл опередил нас, то ненамного. Можем догнать. Но кроме нас по улицам, ведущим к бит-центру, не было ни прохожих, ни всадников, только посты на перекрестках. Я проезжал мимо, держа на виду красную фишку. Иногда вслед стреляли, но, к счастью, мимо. Я больше боялся лучников. Стрелы этих робингудов настигали вернее пуль.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 Впрочем, я это лишь предполагал, взирая на окружавшие нас качественно иные, чем на Земле, пространственные структуры. Я не мог ничего объяснить, не имея экспериментальных данных. Просто говорил себе, может быть так, а может быть и так Вдруг движение наше изменило направление. Мы устремились вниз, как на лифте. «Падаем?» — крикнул я. «Поднимаемся!» — сказал только «С ума сошел!»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 Экран действительно сплошь почернел, как аспидная доска. Ядовито-желтая надпись, предупреждавшая об опасности, исчезла. «А он?» — вырвалось у меня. «Его уже нет», — сказал Анохин второй. Еще секунду назад это был сгусток атомной пыли. А сейчас и она рассеялась.